И вспоминал, что недавно, господи, совсем недавно, хвалился дом на всю улицу белизной стройных ворот, вздыбленной крышей, широкими окнами в синих наличниках. А теперь... Проникла в грудь Анискина холодная льдинка, перевернулась с болью под сердцем и медленно-медленно, как вода в сапог, вошла в него. Минут десять просидел Анискин на лавочке Виталькиного дома. Потом, тихонечко прицикнув зубом, поднялся и неохотно, точно сам себя вел за шиворот, пошагал к воротам. Возле них опять постоял немножечко. Смурной, тяжелый. «Хозяева! А хозяева!» После молчания негромко позвал он. «Кто есть живой?» За вжиганием железа Виталька голос участкового не расслышал, И потому Анискин сам открыл маленькую калиточку, полез в нее, пыхтя и причмокивая. — Ну, здорово, Виталька! — негромко произнес участковый. Железо вжикать перестало. Приподняв голову, Виталька увидел участкового, и произошло такое, от чего Анискин открыл рот. Витальки на крылечке вдруг не стало. Вот сидел он и вжикал железом об железо, а вот его нету. От такого чуда Анискин тонко присвистнул. «Ну, петух! Спортсмен!» — покачав головой, сказал он. «Бегун!» Анискин сел на крылечко, положил подбородок на руки и протяжно зевнул. Хорошо было на Прокофьевском дворе. Занятые колхозными делами, Алевтина куриц, свиней, гусей и прочую живность вывела. Бабскими бирюльками заборы не запакостила, — чистоту блюдя, и от этого душе было просторно. Поэтому Анискин еще раз зевнул и подумал, аккуратная баба Алифтина, хоть и без мужика живет, и Виталька, пацан хороший, ишь как убег. Подожду, сонно пробормотал Анискин. Мне чего? Виталька возвращался, видимо, босиком, так как стука ботинок не слышалось, но участковый уловил натруженное сопение. Это парнишка так притомился, убегая. Потом в дверях стайки показались белесый чубчик и край синей рубахи, неосторожно выставленные Виталькой, когда он выглядывал. «Знает, кошка, чье мясо съела!» — негромко сказал Анискин. «Знает, бегон, спортсмен!» «Сопреешь в стайке-то!» «От тепла навоз горит, и сам тепло дает!» Подбородок Анискина по-прежнему лежал на руках — потому слова он произносил невнятно, жеванно, но тон был добродушный и сонный. Слышалось по голосу участкового, что сидеть на крылечке он собрался долго. В стайке громко запыхтели, что-то грохнуло, и Виталька боком выдвинулся на свет. — Бегаешь — ничего, ударно, — сказала Нискин. — Если капусту испоганил, мать тебя за это по головке не погладит. Я другой стороной бежал сорванным голосом ответил Виталька, картохами, но-но. Иди сюда. Глядя в землю и жалко поводя шеей, Виталька приближался к Анискину на манер кролика, замордованного глазищами змея-удава. Вот сделал три шага, четыре. Вот поднял голову и дальше пошел так, словно двигался по тонкому тросу, висящему над землей. Спотевший лоб у парнишки был большой, как у недельного телка, и Анискин улыбнулся. — Спортсмен, — сказал он, — ты рубах то не жуй, Рубах денег стоит. Садись рядом со мной, отдышись и нос вытри. Отвернувшись от Витальки, участковый опять положил подбородок на руки и закрыл глаза. Сладко ему было, прохладно от тени на крылечке. Но мысли приходили грустные. Он думал о том, что дерево — непрочная штука, коли за тридцать-сорок лет дома оседают в землю, оборота скашиваются. «Кирпич, конечно, прочнее», — размышлял Анискин. «Если бы на Черной речке брать глину, то кирпичом хоть завались. Но председатель по молодости лет не понимает. Эх, председатель, председатель!» О кирпичах и председателе Анискин думал минут пять. Потом, не поворачиваясь к Витальке, сказал, «Тебе, Виталька, воровать нельзя. У тебя вся правда на морде написана».